Глава двадцать «Спасибо!» — не переставала повторять я слова благодарности, потягивая в комнате преподавателя горьковатый чай. Пальцы тряслись то ли от холода, то ли от волнения. Меня знобило от самой мысли, что я сбежала от Вурона, что он в ближайшем будущем обнаружит мою пропажу, что скоро отыщет меня в стенах академии и вернет во дворец своих родителей. А еще появилось нетерпение. «Нил! Где мой Нил?» «Успокоилась?» — сел напротив меня мужчина. «Да!» С трудом выдавила я и хлебнула еще чаю. «Вижу». Нахмурился он, явно поняв. «Вру!» «А у вас уютно». Решила хотя бы так начать разговор. Комната отличалась от той, в которой жила я. Была просторнее, обставлена в стиле мужского минимализма, где нет ничего лишнего. Чисто, аккуратно, ровно застеленная кровать. Возле окна небольшой столик с двумя стульями да широкий шкаф, соединенный с книжными полками. «Ничего особенного», — пожал плечами етана Ори. «А как вы... ну, как того...» Намекнула на его появление во дворце короля и столь скорое возвращение оттуда. «Личный запас артефактов», — пояснил он, всматриваясь в мое лицо. «Тай накопил многие годы. А ты почему меня...» «Я все знаю», — поделилась я частичкой информации и вновь поднесла карту чашку. «А вы?» «Тоже знаю». «Давно?» «Достаточно. Поэтому заставили меня дать клятву?» «Этот разговор казался рваным, но мы друг друга понимали». Впервые его поведение становилось ясным, словно все было направлено на то, чтобы не просто обучить, но и сблизиться, притом сделать это не выдавая себя. Эдакий добрый преподаватель, пригревший под своим крылом бедняжку. «Иначе ты не доверилась бы, а я и не доверилась. Разве?» — усмехнулся Итана Ори и долил мне в чашку горьковатого чаю. «Пей, он поможет успокоиться. Спасибо». Еще раз поблагодарила я и потянулась к напитку, ощущая дрожь во всем теле. Не думала, что побег заставит так переживать. И вроде бы в голове все было спокойно, но мое тело, оно колотилось само по себе, словно предчувствовало надвигающуюся беду, вызванную моим исчезновением. Откуда вы знаете ину Я слишком любознателен, усмехнулся Итана Ори. В те далекие времена еще рылся в закромах истории и искал истину, а в итоге наткнулся на проклятую драконицу. Она долго и упорно меня игнорировала, выпроваживала, даже раз покусилась на мою кровь, но в один прекрасный день сама пришла в мой дом и рассказала, как получила проклятие. «Тогда вы знаете подлинную цепочку событий, и зачем лжёте остальным? А кому нужна правда?» вздернул бровь преподаватель. «Нынешние драконы гордые и не потерпят грязи в свою сторону. Кто захочет вместо спасителя стать убийцей? Но так неправильно!» Лика запомни раз и навсегда. «Историю пишут победители. Они преподносят информацию так, как им выгодно. И здесь нет правильности или неправильности. Так сложилось, так есть и так будет». Я вздохнула и вдруг поняла, что успокоилась. Мне стало чуточку легче. Я даже перестала опасаться, что из темноты вот-вот появится Вурон, схватит меня за шиворот и потянет за собой. «Жаль, что ничего нельзя изменить», — покачала я головой и вдруг приободрилась, вспомнив Лазурном. Правда, тут же поникла. «Он не поможет». «А зачем тебе это?» «Да так», — поджала я губы. «Первородный показал мне события далекого прошлого. Я видела, как они умирали, чувствовала его боль, словно она была моя, переживала. Вы не представляете, как это ужасно. Знать, что можешь, но ничего не делать. И это не дает покоя, тревожит, живет внутри и часто напоминает о себе. Теперь все это стало личным. Его мучение, непролитые слезы, и душу понимание, что он отчасти в этом виноват. Почему Лазурный отказался? Почему не повернул время вспять и не предотвратил вымирание его расы? «Одно маленькое вмешательство может привести к худшему исходу. Как мне пояснила Иина, это слишком опасно, поэтому будь осторожна со своей магией. Прошлое затянет и не выпустит. Ты попадешь туда, но от одного неосторожного движения не вернешься обратно». «Почему?» «Потому что некуда будет возвращаться», — пояснил Ятана Ори, точно зная, о чем говорит. «Я как-то пытался изучать лазурную магию, но не постиг ее азы». «Кстати, а куда вас закинула Иина?» В далекое будущее. На 480 лет вперед, улыбнулся преподаватель. «Значит?» — вдруг догадалась я. «Вы знали с самого начала? Одно упоминание Ины должно было натолкнуть вас на мысль, что я та самая. Ты или Нил?» — поправил меня мужчина. «Но почему сюда? Почему именно в это время? Почему нас двоих? Только ты можешь знать ответ. Откуда?» Я опустила голову и прикрыла глаза. «Разве сейчас это важно? Меня должно заботить лишь то, где мой друг, и как избавиться от урона а все остальное пока не имело значения. «Мне пора идти», — поднялась я, но Етана Ори схватил меня за руку. «Почему я тебя перенес из дворца темнейшего?» «Это сложно», — села я обратно. «А ты попытайся объяснить. все таки я должен знать, к чему готовиться». Мы с ним стали парой, — на выдохе произнесла я, и словно заведенная машина подробно рассказала все, что случилось за последнее время. Наверное, не следовало этого говорить, однако я точно знала, что воздушный на моей стороне и никому ничего не расскажет. А если и расскажет, то какая разница? Куда уж хуже? Я в западне, из которой не выбраться. Меня душило понимание, что стоит выйти на лунный свет и темнейшей с легкостью отыщет свою беглянку-невесту. Получается, все напрасно. Но я одного не понимаю. Причём здесь трон? Высказалась под конец своей истории. Даныре больше нет, — огорошил меня преподаватель. Как это? Произошло очередное и уже успешное покушение на жизнь Луниари. Я не вдавался в подробности, так как не имею привычки лезть в политические дела. Шума было много, обыскивали каждый уголок, и твое исчезновение пришлось как нельзя кстати. А как же охрана? Разве ее не смогли защитить? Почему? Какой ужас! Поэтому тебе лучше не выходить из моей комнаты. Я перенес тебя сюда на свой страх и риск. «Меня подозревают?» — поразилась я. «Меня?» — и Нила, — добавил Ятана Теперь отчасти стало понятным поведение урона. Однако он сам забрал меня из постели ночью, перенес на озеро правды, рассказал о нашей связи, знал, что не могла сделать ничего плохого до Данери, поэтому мог бы заступиться. Возможно, так и сделал. Вот только почему тогда угрожал мне смертью, словно все равно считал виноватой? Или как минимум причастной? Получается, Нила сейчас нет в Академии? Он сбежал, как только начали искать убийцу. Я не хотел быть тем, кто тебе это скажет, однако следы его магии нашли на теле убитой. «Нет», — замотала я головой, «нет, это неправда. Его подставили, уверяю. Он не виноват, я в этом уверена на сто процентов». «А как же...» «Точно. Один раз мы с Нилом пытались сбежать ночью и наткнулись на двух людей, которые обсуждали покушение на Данере. Вот доказательства. Он не был с ними, а пытался покинуть Академию вместе со мной. Лика уже поздно. Ничего не поздно. Принялась я ходить из угла в угол. Это какое-то сумасшествие. Нил ни за что бы так не поступил. А следы магии — это уже доказательство! Я не тот, кто в состоянии дать нужные тебе ответы. Одно знаю точно. Здесь явный заговор против лунных. Кто-то упорно желает сместить их с трона. Все хватит. Не желаю больше ничего слышать. Зажмурилась я. Вдруг поняв, что все мои планы превратиться в дракона уже шли ко дну. А ведь после встречи с Первородным я захотела продлить его рот. Мне на миг показалось, что я смогу стать полезной. Здесь, в чужом мире, у меня появилась хоть маленькая, но цель. «И как быть дальше?» Подняла я голову ощущая, как все планы рушатся на глазах. А что подсказывает тебе сердце? Разве оно должно сейчас решать? Единственное, чего хочу, так это увидеть Нила. Плохая идея, но действуй. Как-то вы плохо помогаете. Поморщилась я, ожидая от него больше нравоучений. Даже ижу понятно, что встречаться с другом сейчас крайне опасно. А я никогда не указывал, что тебе делать. Только давали подсказки и направляли, съязвила я как в случае с библиотекой и тем светящимся шаром. «Седьмая магия, которой не существует, они не говорят вслух, а Аннелика», — вспомнились его слова. «Да они и попросту не знают. Вы спрашиваете, но не отвечаете. Мастерски играете, притворяетесь, зачастую выражаетесь загадками, не открывая всей правды. И только то, что вы знакомы с Ииной, подтолкнуло меня отправить вам послание». Мужчина лучше улыбнулся. Он взмахом руки убрал грязные кружки и уселся поудобнее, словно ожидая продолжения этой тирады. Признайтесь, вы вдовольно смеялись. Зачем отталкивать с того, кто протягивает руку лика? Но и принимать каждую не стоит, покачала я головой. Я не пытаюсь внушить доверие, поднялся мужчина и направился ко мне. Однако и врагом тебе не являюсь. Поверь, Инна была мне дорога. Она взяла с меня обещания, которые я не нарушу. Сохранить искру, верно. Но искра это не я. Искра это во мне. Значит, вам важно лишь наполнение, которое всегда можно передать другому, как это было с кровью. Ты не сможешь снисходительно произнес Ятанаори. «Сперва нужно в полной мере овладеть магией, чтобы уметь отделять пульсар от самой себя. Даже старым драконам это не под силу. А вы?» Он промолчал, словно хотел ответить утвердительно, но предпочел оставить это в тайне, чтобы в самый неподходящий момент продемонстрировать свои умения. «Уже поздно», — перевел он тему и указал на единственную кровать. «В твою комнату хода нет, даже пытаться не стоит. Я переночую в другом месте. Приятных снов, Лика. Выходить нельзя?» Шагнула я за ним, побаиваясь оставаться одной. Нежелательно. Чай скоро подействует, поэтому долго не засиживайся и ложись в постель. Хорошо. Мужчина вскоре покинул комнату, а я все не могла заставить себя расслабиться. Прокручивала в мыслях наш разговор, пыталась найти несостыковки, чтобы обвинить Ятанаури во лжи. Ведь тогда проблема окажется меньше. Данери будет жива, Нила не станут обвинять в убийстве, а меня не сделают соучастницей. И отношение Вурона поменяется. Веки налились свинцом. Я ощущала, как сон медленно утягивает в свои глубины и освобождает от мыслей. Помогает отпустить и расслабиться. Взглянуть на все со стороны. «Нил», — произнесла я, открыв глаза утром. Сердце подсказывало, что нельзя с ним видеться. Это опасно. Для меня и для него. Однако я не могла проигнорировать друга, не послать ему хотя бы весточку, чтобы сообщить, что со мной все в порядке. Я волновалась, не могла сидеть на месте, переживая за единственного близкого человека в этом драконьем мире, а потому сразу, как только пришел Ятана Ори, со всей уверенностью сообщила «Мне нужно отыскать Нила».